Максим Привезенцев. Торговец дыма. Глава 1. Один день Луиса Санчеса. 2024 год. Луис открыл глаза. Просыпаться под шум плещущих волн было чертовски приятно. За распахнутыми створками стеклянной стены, как всегда, были тих океан и бирюзовое небо. Дымчатая линия горизонта простиралась между ними, насколько хватало глаз. Белые вальяжные пеликаны небольшими стайками периодически пролетали над ней. Самые голодные время от времени сваливались с неба к воде за добычей, а после взмывали обратно, будто надеялись подкоптить пойманных рыб в лучах жаркого никарагуанского солнца. Вдали те мели треугольники парусов, одинокой точкой уносился прочь моторный катер. И лишь на границе видимости у самого пола Тонкой линией проступал темный край обрыва. От него вниз на пляж вела узкая лесенка с выдолбленными в скале ступеньками. Луис часто спускался туда насладиться музыкой океанов, которой пена волн с шелестом облизывала серый вулканический песок. Это был, если не рай на земле, то точно нечто очень на него похожее. Луис сонно улыбнулся ненадоедающему пейзажу, Перевернулся на спину и уставился в белоснежный потолок комнаты. Окно с его безмятежностью находилось по правую руку от кровати Санчеса, а по левую была дверь, за которой скрывался мир полный дел и суеты. Но с недавних пор, примерно последние лет 10, Луис был избавлен от необходимости вставать под выстрел будильника и спешить, зевая, по каким-то срочным делам. Теперь он вставал под шум прибоя, неторопливо приводил себя в порядок, а потом пил на веранде утренний кофе с сигарой, прикидывая, куда поехать в первую очередь. Море добавляло мыслям ритм, они двигались упорядоченным потоком, и в этим мгновении Луису казалось, что его жизнь наконец стала по-настоящему безмятежной. Увы, это был самообман. Стоило хоть на миг утратить самоконтроль и событие двадцатилетней давности тут же вырывалось из чулана памяти, куда Санчес их настойчиво прятал. Дальше всё шло по давно известному сценарию. Следующей ночью Луис вновь просыпался в холодном поту, разбуженный кошмаром о том самом роковом дне, после которого он вместе со своим предприятием эмигрировал сюда в Никарагуа. Ещё один вдох дыма, и ещё чуть быстрее, чем следовало бы, уже не попадая в ритм задаваемый прибоем. Когда день Луиса начинался с подобных воспоминаний, это не сулило ничего хорошего. Это не доставляло хлопот, особенно если брать во внимание вольный график, но настроение портило. Теперь до самого наступления ночи Санчес ожидал неизбежную развязку во сне. От того мысли начинали путаться, как швартовые канаты в руках неопытного матроса, и самые важные дела приходилось откладывать на потом. Сегодня Луис, похоже, снова наступил на старые грабли, слишком расслабился, глядя на океан, поражающий невозмутимым спокойствием. Утренний кофе и сигара лишь подтвердили догадку. После первого же рассеивающего глотка на груди полосатого пола Осталось темное пятно. Очертаниями оно напомнило Луису Испанию. «А как хорошо все начиналось!» Закурив сигару, пробормотал Санчес. Ароматный дым устремился вверх. Хорошая сигара могла скрасить любой день. И уж точно начинать без нее день нынешний был и смерти подобно. Луис знал толк в сигарах, поскольку сам давно занимался их производством. Это и было то дело, которое Санчес 20 лет назад перевёл в Никарагуа. Сменив футболку на чистую, Луис прыгнул за руль Toyota Hilux из ряда непотрёпанных бездорожьем табачных плантаций и покатил к шлакбауму. Остановившись возле окошка, опустил стекло и дружелюбно бросился до власому охраннику. Привет, Хасе, а где Франко? Доброго утра, Дон Санчес. Хасе, кажется, распирало от гордости. «Он приболел, попросили меня подменить, а мне ведь и свой пост оставлять нельзя. Вот и разрываюсь, дел просто по горло». «Транкильо, амиго, не сомневаюсь, что ты справишься с любым», — улыбнулся Луис. Хосе ему нравился, простой открытый старикан, начитанный и много знающий о табаке. Собственно, на этой теме они как-то и разговорились, и с той поры частенько беседовали, обсуждая то путешествие Колумба, то более поздние приятные и не очень для никарагуа вехи. В отличие от Луиса Хассе почти не покидал отели. В его обязанности входило сторожить дверь подсобки на первом этаже КПП, и большую часть времени охранник проводил на шатком табурете за книгами. Но сегодняшний день, как видно, был исключением из правил. Обычно на шлагбауме дежурил угрюмый Франко, поэтому именно сегодня, после утренних разочарований, Луис был рад видеть куда более приветливого ХСС. Вы мне льстите, Дон Санчес, ответил охранник, но по его улыбке сразу становилось ясно, как ему приятен комплимент постояльца. Вовсе нет, ухмыльнувшись, сказал Луис. Однако, если ты так и не поднимешь шлакбаум, буду вынужден взять свои слова обратно. Ах, простите, Дон Санчес. ХСС, похватившись, тут же потянулся к красной кнопке и припечатал её морщинистой ладонью. Хорошего вам дня. Шлакбаум медленно пополз вверх. И тебе, мой друг, бросил Луис и утопил педаль газа в пол. Отель Букульс с его уединением и дружелюбным хостел остался позади. С каждой пройденной милей Луис приближался к Гранаде, городу, наполненному шумом и суетой. Здесь был иной ритм, более рабочий, что ли, и Санчес ежедневно по пути в офис заново принаравливался к нему. Спадали остатки сна и некая леньность, руки обретали твёрдость, а мысли окончательно прояснялись. Первое по приезде сразу позвонить в Нью-Йорк Джонсону, пока тот не укатил на обед. Следовало, конечно, сделать это из дома, но тогда велик был риск, что Джонсон ещё не проснулся. Звонить с мобильного давно стало маветоном. Прибравшие к рукам мобильную связь китайцы сделали звонки в штаты золотыми, а все адекватные по функционалу мессенджеры заблокировали ещё в прошлом году. Второе наведаться на плантации. там с техникой снова какие-то проблемы, и надо бы напрячь контору, которая делала ремонт, чтобы всё исправила. Хотя напрячь коренова Никарагуанса это уже адски трудная задача. Третье заглянуть на стройку канала к джи, пообедать у неё в столовой и заодно прояснить кое-что у местных инженеров, негласно отвечающих за снабжение Китая первосортным табаком с плантаций Никарагуа. Ну а поскольку дорога до канала и обратно отъест весомый кусок дня, на этом перечень сегодняшних дел можно и завершить. Еще пара звонков, подписанных бумаг, просмотр почты, само собой, но из глобального, кажется, это все. Разговор с Нью-Йорком – самый простой этап. Привет, старина! сказал Джонсон, крупный мужчина лет 50 с лёгкой проседью, с щеками бульдога и взглядом стервятника, всплыв аватаром на экране телефона. Получил документы. Уже отправил их тебе обратно. Луис уселся на край рабочего стола и сукором посмотрел на собеседника. Опять проглядел. Сегодня у кейши было просто божественное рагу, нехотя сознался Джонсон. Все мы люди, Луис, до почты я ещё не добрался. Ладно, принял. Вкратце, всё отлично. Когда отправляем контейнер с сигарами в Штаты? Это мы согласуем отдельно. В перерывах между рагу от кейши? Хотел бы я сказать, что да, но не уверен, что смогу отвлечься от рагу, Джонсон хыхтнул. Чёрт, ладно, займусь работой, а то у меня слишком довольный вид. Не хочу, чтобы меня таким видели в офисе. Подумываю даже уволить парочку стажёров, чтобы не расслаблялись. Шучу, а? Он снова рассмеялся. Ладно, давай, занимаюсь только тобой, старина. Верю, соврал Луис и завершил вызов. На плантации разобрались ещё быстрее. Оказалось, что горе-ремонтники попросту забыли подключить обратно какой-то кабель, поэтому техника работала некорректно. Что ж, одной головной болью меньше, подумал Луис и, прыгнув в машину, покатил прочь. Его уже ждали на стройке канала, который местные в шутке называли Вечный. Китайцы, обычно шустрые, провозились уже 5 лет, но работы шли аномально медленно. Причина однако была прозаична поиски ушлых американцев. Китайский канал изначально затевался как альтернатива Панамскому, и дельцы из США, не желая терпеть конкуренцию, постоянно вставляли азиатам палки в колёса. В долгой дороге призраки прошлого снова стали настигать Санчеса, а он упрямо отгонял их сигарным дымом, пытаясь растворить страх в никотине. Наверное, легкое раздражение в его речи заметил и Ксинг, инженер, через которого Луис работал с Китаем. «Ты сегодня чем-то явно встревожен, Пеню!» — заметил Ксинг. Дон Санчес смерил стоящего перед ним человека хмурым взглядом. Работать с китайцами Луису не то чтобы очень нравилось, но и проблем с ними пока особых не возникало. Разве что личность самого Ксинга немного смущала. Большую часть времени спокойной и уравновешенной, он подчас начинал изъясняться с такой надменной интонацией, словно судьба Луиса зависела лишь от благосклонности китайцев, и если бы они на завтра вдруг надумали закрыть лавочку, вчерашний табачный магнат пошел бы по миру с протянутой рукой. Хотя, может быть, сегодня я просто сам себя накручиваю, и он ничего такого в виду не имел? Связано ли это как-то с нашим общим делом? вставил Ксинг, отвлекая собеседника от раздомий. Никак, честно ответила Луис. Нашему делу ничего не угрожает. После поздоровавшись с Джи, она от чего-то сегодня была с ним особенно приветлива. Домой, скорее домой, поближе к умиротворяющему океану. Казалось, в душе зреет предчувствие чего-то нехорошего, крайне неприятного. Хотя Луис даже не представлял, как события двадцатилетней давности могут отразиться на его жизни сейчас, разве что они обернутся ещё одной чередой бессонных ночей и только. Но это он уже переживал. Не проблема. Номера здания быстро ответила на вопрос Луиса. Когда поздним вечером Санчес за ночной сигарой листал почту, сидя за компьютером, на его электронный ящик упало письмо от старого знакомого из Испании. дрожащей рукой открыв сообщение, Санчес прочёл. Здравствуй, Луис. Это майор Уго. Как поживаешь, старый друг? Уже и не вспомню, когда мы виделись в последний раз. Кажется, прошло уже больше 10 лет, а потом были только письма. Перечитываю начало письма и думаю, это вообще я писал или нет? Раньше кратко, чётко, теперь вот, старею, видимо, становлюсь сентиментальным. Но оставим пустой трёп к делу. Кажется, с моими нынешними долгами в Испании я расплатился полностью и скоро всё же осуществлю свою давнюю мечту. Никарагуа ждёт. До скорой встречи. У. Н. Взгляд Луиса переместился с открытого письма майора на картину Меланхолия Альбрехта Дюрера, которая украшала собой стену по левую руку от рабочего стола. В обрамлении табачного дыма, который срывался с кончика сигары и обволакивал комнату, работа немецкого художника казалась ещё более мистической и странной. Это выглядело особенно ироничным в том смысле, что табак, по мнению Санчеса, служил спасением от любой меланхолии, но даже подобная ирония меркла на фоне другой, куда более неожиданной Главный призрак прошлого, майор Уго, решил перебраться поближе к Луису.